Алла Беглова. «Ненавижу, люблю, ох уж этот сосед!» Пролог. «Что это за чучело у тебя в клетке?» Вздрагиваю, не ожидая столь странного вопроса, да и вообще не думала с кем-то разговаривать. Но в последний момент в лифт заходит незнакомый мужчина, от которого так и несет перегаром. Впрочем, откуда мне его знать? Мы с Окси, моей какаду птичкой только сегодня заселяемся в мою новую квартиру. И этот радостный момент не испортит ни один клоун, возомнивший себя крутым. «Чучело!» — словно издеваясь над, очевидно, моим соседом, повторяет моя белоснежная красавица. «Умный такой!» — выдает парень. И я морщу нос от его запаха, отворачиваясь. «Это девочка», — сухо отвечаю я, глядя в сторону. какаду вам какой этаж?» «Седьмой», — отвечает незнакомец, и я хмурюсь. Он, как ни в чем не бывало, нажимает на кнопку. «Почему вот это недоразумение мой сосед по этажу? Ну, может, хотя бы нам повезет, и наши квартиры будут не так близко друг к другу? Тем более квартир на этаже полным-полно». Краем глаза рассматриваю соседа, немного нервничаю, я ведь здесь первый раз. Кто знает, что у него на уме, тем более он нетрезвый, хотя ведет себя непринужденно, улыбается. Темные волосы и голубые глаза — этот брюнет, пожалуй, мечта многих девушек, и он явно знает, что он красив. Вот только его нахальное поведение и стойкий запах изо рта мгновенно отвращает меня от него. Молюсь, чтобы ничего не случилось, чтобы мы тут не застряли вместе. Впервые вижу тебя здесь. Он вновь предпринимает попытку заговорить, непринужденно переходя на «ты». В гости к кому-то едешь. Очень логичный вопрос, учитывая, что у меня птица в клетке сидит. Девушки же часто ходят на прогулку с личной птицей. Причем даже она понимает, какую глупость он сморозил, поэтому издает однозначные осуждающие звуки. «Нет», — так же сухо отвечаю я, — «переезжаю сюда». «О, так это твоя большая машина стоит внизу с вещами. раз знакомству, Игорь!» Он протягивает свою руку и мне ничего не остается, как пожать ее в ответ. «Кристина!» — отмечая влажность его руки и морщусь. «Чучело!» — повторяет моя Окси. Усмехаюсь, остаюсь довольной ее реакцией. «Так это ее имя?» — Игорь пытается вновь пошутить, чем только сильнее меня злит. «Никто не имеет права оскорблять мою любимицу». «Нет, она просто схватывает на лету и иногда даёт чёткие характеристики незнакомым людям», — сухо отвечаю я и наслаждаюсь тем, как меняется лицо мужчины. Как раз открывается дверь лифта, и я облегчённо выхожу из него. Не оборачиваюсь, но слышу шаги сзади себя. «Игорь ушёл не в противоположный отсек, а следует за мной». И это только сильнее пугает и напрягает меня. Он молчит. Я останавливаюсь возле своей двери и резко поворачиваюсь. «Не следуйте за мной!» — громко визжу я. Надеюсь, что мой брат вот-вот поднимется на грузовом лифте с очередным моим чемоданом. Жалею, что не поехала с ним. Жалею, что у меня вообще столько вещей. Я ведь со сосъемно переезжаю. А это третий мой огромный чемодан. «Чокнутая!» — произносит Игорь и открывает соседнюю от меня дверь. и «Я всего лишь хотел познакомиться. Слышу еще одни шаги, а следом и вижу своего брата. Шумно выдыхаю, когда колесики чемодана начинают громыхать по коридору. Здравствуйте!» Сухо здоровается он с Игорем, тот в ответ кивает и пропадает за дверью. Нос, сестрица, не успела еще попасть в очередное злоключение. Чучело, отвечает за меня Окси. Чучело.